Глава 31. Кейт чувствовала себя лучше. Компьютерная томография подтвердила, что ничего страшного нет, а снять головную боль помогли болеутоляющие. "Когда тебя отпустят домой?" спросил Уэйн, правда, его больше интересовал его телефон, от экрана которого он не мог оторваться. "Толик, я планирую уйти сегодня вечером. Мы с Калибом встречаемся в городе." «Вы снова разговариваете?» «Похоже, что да». Кейт заметила улыбку в уголках губ у брата. Он только что получил СМС, и оно явно его позабавило. Зейн поднял голову. «Твой начальник идёт по коридору, и я пошёл. Он задаёт слишком много вопросов, и мне это не нравится». «Это его работа, Зейн. Сегодня вечером не напивайся. Я не в том состоянии, чтобы отправляться на твои поиски». Кейт подняла голову, когда мэт вошёл в палату, и попыталась улыбнуться. «Помни о том, что я тебе сказала!» – крикнула она в спину удаляющемуся брату. «Он опять собирается кутить в городе. Это меня не радует, но что я могу поделать?» «Как ты?» – спросил мэт усаживаясь на стул, с которого только что встал Зейн. «Жить буду». Я пыталась свести воедино всё случившееся. Я приехала к тому домику. Дверь открыла молодая женщина. Я спросила, не Каролина ли она, и женщина кивнула. Но она выглядела очень испуганной. Я шагнула в дом, и кто-то ударил меня по голове сзади. Я думаю, что тот человек, который меня ударил, угрожал ей. Отсюда и страх. «Ты не знаешь, кто это был?» «Без понятия. Я ожидала застать одну Каролину». «Это она?» Мэт показал ей фотографию, которую Лили дала мать Каролины. Кейт кивнула. «По крайней мере, мы знаем, что она жива. А тело Свистгейт? Это Эми?» «К сожалению, да», — подтвердил Мэт. «Но Каролина снова исчезла. Какие у нас шансы теперь её найти?» «Мы должны выяснить, что случилось с Эйнли. У Каролины могут быть веские доказательства». «Да, Кейт, они нам очень нужны. Веддала арестовали и отправили в лиц, но, похоже, он выйдет сухим из воды. У нас будет возможность его допросить, но у нас очень слабые доказательства». «Кто будет вести допрос?» – поинтересовалась она. «Телбот и Лили. Я страшно хочу им чем-то помочь». Но без данных экспертизы и без каких-либо свидетелей рассчитывать нам не на что». «Я завтра вернусь на работу. Я им помогу», – пообещала Кейт. «Ведь еще многое не сделано. Еще не пришли результаты экспертизы после осмотра ночного клуба. И отпечатки пальцев с пакетов, в которые были завернуты деньги, ни с чьими известными нам не совпали». «Боюсь, что этих отпечатков пальцев у нас нет». «Я спрошу ещё раз, ещё раз проверю». Кейт скорчила гримасу. «Не может быть, чтобы у нас ничего не было. Нам нужно отправить Ведала за решётку. А это значит, что мы должны дальше работать и не пускать руки, пока не получим веские доказательства для представления в суде». «Для начала я хочу доказать, что Ведоу находился в красном каблуке, когда стреляли в Ломакса. Сам менеджер заявил мне, что Ведоу там никогда не бывал. Послушаем, что скажет Ведоу во время допроса. Я только молюсь, чтобы мы нашли какие-то отпечатки пальцев или ДНК, оставленные в клубе в тот день, когда стреляли в Ломакса». «Вы можете сделать мне одолжение?» – спросила Кейт. «Смотря какое». «Зэйн сегодня вечером идёт тусить с Калебом Флетчером. Не знаю, что они задумали. Мне он ничего не говорит». Она колебалась. «Я понимаю, что прошу слишком многого. Может, лишний разок пройдут мимо клуба, посмотрят, там он или нет». Мэтт кивнул. «Они в любом случае будут патрулировать этот район города. Не беспокойся. Я дам патрульным фотографию Зейна. Если что-то случится, уверен, они его вытащат, пока не нанесен уж слишком серьезный ущерб». «Мы не будем никого трогать, кроме Энсел», — предупредил Калеб Зейна. Она знает, кто за всем этим стоит. Если начнет говорить, прекрасно. Если не начнет, то ей потребуются носилки, чтобы покинуть этот дом. Зейн был знаком с Калебом Флетчером неделю или две. Вначале он думал, что Калеб нормальный парень, но чем лучше он его узнавал, тем яснее понимал, насколько он безбашенный. Зейн сам был с характером, но он знал, когда нужно подвести черту, а Калеб заходил слишком далеко, и Зейна это беспокоило. «Нам нужно рассказать обо всем полиции, брат. Пусть они со всем этим разбираются». «Они не станут. Будут плести про доказательства и свидетельские показания, а Энсел сбежит. Каз дико напугана. Это опасные люди. С ними не играют. А Каз ещё нужно думать о ребёнке. Каз ничего не скажет. Разбираться предстоит нам. Вначале заставим эту суку говорить, потом позвоним в полицию». Калеб взял старую машину своей матери. Он припарковался на боковой улочке в нескольких метрах от ночлежки. Было уже поздно, на улице стояла кромешная тьма. Фонари не горели. Отлично! Перед тем, как выйти из машины, Калеб потянулся к заднему сиденью и взял с него бейсбольную биту. «Она не сможет спарить с этой малышкой», – улыбнулся он. Зейн пришел в ужас. Тяжкие телесные повреждения не входили в его программу вечерних развлечений. «Ты этой штуковиной можешь нанести очень серьезные повреждения?» «Так и было задумано! А теперь пошли!» В коридоре стояла очередь из шести женщин, а еще одна раздавала чай с бутербродами с тележки. Когда парни проходили мимо, раздачица закричала на них. «Вам тут запрещено находиться. это ночляшка только для женщин. Нас ждут». Бросил через плечо Калеб. «А где ее кабинет?» Спросил Зейн. «В задней части здания. Вот сюда, а потом через кухню. Пошли». Нижняя половина двери в кабинет была деревянной, а верхняя стеклянной. Калеб размахнулся и врезал битой по стеклу. Оно рассыпалось, осколки полетели во все стороны. Зейн выругался. Это было безумием. «Так где она?» спросил Зейн. В кабинете никого не оказалось. На столе навели порядок. На нем теперь стояла небольшая дорожная сумка из тех, с которыми отправляются в недолгие путешествия. Парни увидели паспорт, который лежал в ней на самом верху. «Она собирается сбежать!» воскликнул Калеб. «Что вы хотели?» спросил женский голос. Говорили спокойно, ничего не выражающим тоном. Оба парня резко развернулись и посмотрели на дверной проем. «Энсел!» На лице Калеба появилось выражение, которое Зейн не видел никогда раньше. Глаза расширились, взгляд стал безумным. Калеб крепко сжимал в руке бейсбольную биту. «Сейчас я тебе устрою за то, что ты сделала с моей сестрой. Я тебя так отлуплю, что на всю жизнь запомнишь!» «Я не понимаю, о чём ты говоришь. А теперь убирайтесь, пока я не вызвала полицию. Я тебя знаю, Калеб. Тебе это не сойдёт с рук. а Отсчёт за дверь я отправлю твоей матери». «Ты от чего бежишь, сука?» – рявкнул Калеб. Он шагнул к ней, поигрывая бейсбольной битой. «Я бы на твоём месте не стала», – холодно произнесла Энсел. «Нападёшь на меня и отправишься за решётку на длительный срок». Пришло время Зейну включиться, пока дело совсем не вышло из-под контроля. а права, Калеб, отступи, пока еще не слишком поздно». «Уже слишком поздно, ублюдок». Парни замерли на местах. В дверном проеме рядом с Энселл появился огромный мужик. «Вы кто?» – спросил Зейн. «Твой самый страшный, кошмарный сон». Гигант сжал кулаки и шагнул вперед. Он отобрал бейсбольную биту у Калеба с такой легкостью, как будто бы это был тонкий прутик. Калиб мог только неотрывно смотреть на него с широко раскрытым ртом. Мужчина замахнулся битой и со всей силы врезал ему по голени. Скалеб рухнул, как подкошенный. Зейн в страхе бросился на утёк. Этот крутой мужик мог быть огромным и сильным, но в скорости он не мог соревноваться с молодым парнем. Зейн выбежал на улицу, не останавливаясь, понёсся дальше. Ему требовалось позвать на помощь. Кто знает, что этот тип сделает с Скалебом. Добежав до центральной улицы, Зейн остановился, чтобы перевести дух. Он жадно хватал ртом воздух. Зейн рискнул оглянуться. Его никто не преследовал. Он прислонился к стене какого-то магазина, достал телефон из кармана и позвонил сестре. «Отвравь кого-нибудь в ночлежку. Калиба сильно избили», – сказал он, тяжело дыша. «Какой-то огромный мужик избил его бейсбольной битой. Может, бедняга уже мёртв». Он отключился и огляделся. Ему следовало бы пойти назад, попробовать помочь Калебу. Да, Калеб, конечно, псих, но он слишком поздно это узнал. Если бы тот гигант не появился, то неизвестно, что Калеб сделал бы с Энсоу. «С тобой все в порядке?» Перезвонила Кейт. «Ты где?» «Все нормально. Сейчас иду домой». Я уже дома. Меня выписали из больницы час назад. Бери такси, Зейн. Я заплачу, когда подъедете.